Сквозь сон. Вища услышала сильный отрывистый хлопок, какофония металлического лязга, последовавшего за хлопком, почти разбудила ее. Но сон оказался сильнее. Накануне вечером она никак не могла заснуть. Воздух был насыщен враждебной пульсирующей энергией, сгустки которой почти касались ее. Эта энергия колыхалась так близко, что казалось, сама просится к ней. Но стоило попытаться завладеть ею, как-то будто дразнясь. Тут же разлеталась по сторонам. Бича не понимала, что происходит. Похоже, мои способности оставили меня. Не знак ли это близкого конца? В этот момент викианской воительнице так не хватало мудрой Матрены. Сестры, дайте мне знать! молила она темноту. Если это конец, я должна разбудить дичу. Ей надо было успеть рассказать ему о том, как она его любит и любила всю свою жизнь. Она боялась уйти вот так. не попрощавшись, не сказав последнего прости, борясь со своими страхами, она впала в глубокое забытье, и лишь оглушительный грохот за окном пробился в ее сознание. Вичи не слышал, как уходил Дича. Она не помнила, ни как он целовал ее, ни как подкладывал ей под бочок плюшевого Тедди, ни шума отъезжающей машины и даже лай провожающих мужа собак не потревожил ее сон. Но этот ляск. Корежущего железа выворачивал наизнанку. Она хотела проснуться, но сон не отпускал. Через полуоткрытые веки она с болью в душе смотрела, как на ее глазах в кровавом кошмаре гибнут совсем молодые парни. Облаченные в богатые одежды средневековых вельмож, они кромсали друг друга сверкающими клинками. Звон металла перекрывался криками боли, когда острый клинок находил незащищенную плоть. Неужели я тому виной? А кто же еще? Оглушил ее зловещий хохот. Ужаснувшись такому ответу, Вици попыталась вновь проснуться. Перенусна прорвать не удалось, и она снова погрузилась в ужасный кошмар. Чем яснее становилось происходящее, тем меньше мучила ее совесть.